Эпилог. Настя. Весь конец августа в этом году шел дождь. Начинался рано утром, ненадолго затихал, а потом заряжал снова. Но вечером 31-го небо стало проясняться, а первый день осени оказался по-летнему солнечным. Перед тем, как зайти на территорию школы, я в последний раз проверила, все ли в порядке. Мама, отстань!» — вывернулся Никитка. Ты гладил волосы и добавил недовольно. — У меня все хорошо. Ты уже десять раз посмотрела. У Миши тоже все было отлично. Я взяла была его за руку, но тут взгляд упал на рубашку Жени. — Иногда мне кажется, что нужно следить не за детьми, а за тобой. Я перестегнула пуговицу на груди, поправила галстук. Мимо нас, держа гладиоусы, пионы и пестрые букеты проходили родители с детьми. За оградой, окруженные деревьями и недавно отсветшими кустами сирени, красовалась новая, построенная 4 года назад, школа. Только недавно я узнала, что построена она была по распоряжению моего мужа, в самом начале его пребывания на посту мэра. Два четырехэтажных корпуса, соединенные коридором на уровне второго этажа. Множество студий, музыкальные классы, и собственный спортивный зал для ребят постарше. Нехотя Женя признался мне, что лично контролировал все этапы строительства, чтобы не произошло финансовой утечки. Итог говорил сам за себя. Три однотипные школы в разных районах города, считавшиеся едва ли не лучшими в Москве, несмотря на их доступность, были построены и открыты. «Вы готовы?» Женька посмотрел на каждого из сыновей. На обоих были белые рубашки и костюмы темно-синего цвета, за плечами ранцы. «Готов, пап!» — ответил за обоих Никита. «Я точно готов!» Он посмотрел на брата. «И он готов!» Иван достал из машины цветы и подал было мне, но я показала на мальчиков. «Мой и этот!» — Мишка опередил Никитку. Длинные бледно-розовые гладиолусы были чуть ли не в половину его роста но он держал их очень уверенно. «Ну и забирай». Раздосадованный Никита взял белые. «Я бы вообще без цветов пошел. Цветы для девочек». «А ничего, что у тебя учительницу Юлия Владимировна зовут?» — приподнял Женя бровь. «Цветы для нее, а не для тебя». Сын насупился. С утра он, в отличие от брата, был не в духе. Признаться не позволял характер, но и так было ясно, переживает. Мишка же, наоборот, с интересом наблюдал за всем, что происходило вокруг, и пока мы ехали, не переставая, расспрашивал, что и как. За эти три года он вырос так, что теперь был немногим ниже Никиты, несмотря на разницу в год. К тому же он значительно опережал сверстников в развитии. Это и позволило им с Никитой пойти в один класс. Женя взял за руку Никитку, я, Мишу, и мы, наконец, оказались за воротами. Этачок возле школы пестрил цветами и школьными ранцами, солнце отражалось в блестящих окнах, украшавших прически девочек в заколках. «Нам туда!» — показал я на табличку. Не спрашивая, Никита высвободил руку и рванул вперед. А крикнуть его я не успела. Миша потянул меня, и мы ускорили шаг. Время до начала торжественной линейки принеслось быстро, сама она еще быстрее шум детских голосов, короткая речь директора школы, все как один миг. «Давайте», — шепнул я перед тем, как сыновья вместе с будущими одноклассниками пошли за учительницей в школу. Присела и крепко обняла каждого, поцеловала в щуку Мишку, потом Никитку. Женька тоже опустился рядом. «Не позорьте меня, бойцы. Драки не устраивать, девчонок за косички не дергать, ясно?» «Тут нет девчонок с косичками», — мгновенно заявил Миша. «Только с хвостами». «За хвосты тоже не дергать». Мишка деловито кивнул. «С каждым днем я все чаще замечала в нем черты родного отца и верила, что сейчас, наблюдая за нами откуда-то сверху, Женька улыбается». Расставленные подвое первоклашки зашагали стройной шеренгой. Табличка с обозначением класса покачивалась из стороны в сторону сигнальным флажком. В какой-то момент оба сына, как по команде, обернулись. Никита махнул мне. Я тоже приподняла руку, и только сыновья скрылись из вида, сжала в кулак. Боком привалилась к Жене. Он обнял меня за талию. «До сих пор не могу понять, зачем он это сделал», сказал Женя тихо, когда флажок первый «Б» оказался у самого входа в школу. Я дождалась, пока класс окажется в здании. Я поняла, о чем он. Точнее, о ком. О Жене. Зачем? Наверняка это знал только сам Женька. И все-таки мне думалось, что я знаю ответ. Он хотел, чтобы я продолжала кататься. Сказал я негромко, провожая взглядом уже другую табличку. Когда скрылась и она, я вздохнула и посмотрела на мужа. Ты бы не дал мне этого сделать. Для него было важно, чтобы я реализовала себя. А когда он узнал, что ты сделал, понятия не имеет, откуда он узнал про Степанова. Бросил Женя с досадой и прижал меня крепче. Потом поставил перед собой. Я тоже. Но это не имеет значения. Он ведь мне так и не рассказал, что ты сделал. Он Он до последнего оставался твоим другом, Жень. Да. Взгляд мужа стал тяжелым, суровым. Я понял это уже давно, Насть. Какой бы сукой ни была жизнь, она всегда давала мне лучшее. Друга, жену, детей. Так что... Усмешка тоже вышла мрачная. Я счастливый сукин сын, черт подери. Растеть Женькиного парня для меня честь. Он прижал меня к себе, поцеловал в волосы, втянул носом в воздуху макушки, Я уткнулся ему в шею, скрывая затаившуюся на губах улыбку. Легонько коснулся губами кожи. Благо, стояли мы в отдалении у самых кустов сирени. Он хотел, чтобы я была счастлива. Ведь ему тоже пришлось уйти из спорта не по своей воле. Так что он знал, что это такое. Я не оправдываю его. Но как знать, что было бы с нами, если бы не он? Если бы я узнала... Ты бы узнала. Женя снова поцеловал меня в макушку и отпустил. «Теперь я понимаю это. Все тайное рано или поздно становится явным. Если нет, это точит изнутри, как чернота». Он подтянул меня чуть ближе. «Я думал, в моей персональной черноте виновата ты». Его губы изогнулись в горькую усмешке. «И от Настика. Виноват был я сам». «Но теперь этой черноты нет?» спросила я с надеждой. Но он отрицательно качнул головой, глядя мне в глаза. Я улыбнулась так же, только кончиками губ, но теперь глядя на него. От школы донесся детский возглас, смех. Народу на асфальтированной площадке стало в разы меньше. Только родители все еще стояли, кто подвое, кто разбившись на группки мы с Женей пошли к выходу. Я обернулась на соединенные стеклянным переходом корпуса школы, обычная общеобразовательная школа, построенная по распоряжению мужа, для обычных детей из обычных семей. Иногда я жалела, что не настояла на том, чтобы он остался хозяином этого города. Он мог бы сделать многое, хотя и сейчас он делал куда больше, чем можно было вообразить уход с поста мэра не означал уход из политики после отставки он занял место в министерстве туризма и спорта за эти три года благодаря ему была открыта еще одна школа фигурного катания в санкт-петербурге и два детских спортивных центра в регионах а сколько всего было восстановлено и отреставрировано он не любил говорить об этом домой спросил иван когда мы сели в машину отвези нас на каток попросила я. Перехватила вопросительный взгляд Женьки и, выразительно посмотрев на него в ответ, спросила «Что?» «Разве мы собирались на твой каток?» «Не собирались. Но кто нам помешает? Тем более он такой же твой, как и мой». Женька с подозрением прищурился. Я придвинулась к нему, положила ладони ему на плечи и быстро поцеловала. Только он попробовал удержать, подалась назад. Он хмыкнул. Надавил мне на спину. Пришлось поддаться. Солнце коснулось щеки сквозь стекло, а следом Женя коснулся ее губами. Мягкий, щекочущий нежностью поцелуй. Еще один, без намека на продолжение. Хотелось замурлыкать от удовольствия. «Представляешь?» — шепнула я, устраиваясь на руках мужа. Наши мальчики пошли в первый класс. «Жень!» «Да?» — он спрятал меня в уют объятий. «Спасибо, Настя!» «За что?» Я повернула к нему голову, не понимая, о чем он. Всмотрелась в лицо. «За что спасибо?» «Без тебя этого дня не было бы». Только я хотела возразить. Он приложил кончики пальцев к моим губам, убрал руку, перед этим очертив контур рта, и я, так ничего не сказав, снова прильнула к нему. Если бы меня спросили, каким должен быть дворец в представлении современной золушки, я бы провела задавшего вопрос, поносящий мое имя школе. Она действительно напоминала дворец, только не с роскошными спальнями и кроватями под тяжелыми балдахинами и бесконечными винтовыми лестницами, а ледовой. Ко входу вела удобная лестница, сбоку от которой находился пандус, Огромные окна по обеим сторонам от дверей позволяли видеть пространство перед ними. Но главными были три катка, находившиеся внутри, несколько хореографических и тренажерных залов, в каждом из которых, не мешая друг другу, могли заниматься несколько человек. «И зачем это мне?» — спросил Женя, когда я, переобувшись сама, подала ему коробку с новенькими коньками. «Буду тебя учить». Сегодня же 1 сентября, поэтому я сама сняла крышку и показала ему на коньки. Надевай, твой старший сын скоро будет кататься лучше меня, даже Мишка на коньках стоять умеет, а ты? Должна же быть в стадии паршивая овца. Одарив его красноречивым взглядом, я еще раз указала на коньки. Включила встроенный музыкальный центр. Над катком полилась музыка. Плавная, нежная мелодия, в которой... Звуки клавишных сплелись с плаксивой скрипкой и нежным женским голосом. Вернувшись, я увидела, что Женя так и не достал коньки. Коробка стояла на бортике, из нее в разные стороны торчала бумага. «Жень!» Настроение стало стремительно портиться. «Должно быть, он понял это». Коснулся моего лица, погладил пускуле, убрал руку и открыл дверцу. «Там твое место». — сказал он, взглядом указав на каток. — Это твой оплаченный билет, а мое — взгляд на первый ряд. — Покатайся для меня, Настя. — Давай покатаемся вместе, — попросила я, но он отрицательно качнул головой. Взял меня за руку и заставил подойти к льду. Я поддалась. Ступила на каток, и Женя выпустил мои пальцы. Но на трибуну не сел. Выключил музыку и показал мне в центр катка. Я не двинулась с места. «Что ты делаешь?» И тут из колонок по периметру катка зазвучала другая композиция. Та, под которую я должна была катать произвольную программу на Олимпийских играх. Наши с Женей взгляды встретились на мгновение. Я сглотнула. Он занял место в первом ряду. Я выехала в центр и взмахнула рукой, вспоминая движение за движением. Столько лет прошло, а я все еще помнила эту программу, невесомую, как первый снег, пронзительную и наполненную ожиданием прекрасного. Стремительный перебор клавиш, и я, изогнув спину, ухватила лезвие конька, подтянула к голове и закружилась прямо напротив Жени. Один оборот, два. Трибуны заполнялись невидимыми зрителями, Невидимые камеры фиксировали каждый жест, невидимые судьи делали заметки, в воздух взмывали невидимые флаги, и окружилась по катку, взмывала в воздух и, оставляя на льду линии судьбы, устремлялась вперед. Самый сложный элемент — каскад. Не такой, как когда-то, но воздух взорвали неслышимые овации. Олимпийский лед дрожал, сердце билось безумно часто. Перебор клавиш, последний аккорд, и я, застыв в финальной позе, устремила взгляд на единственного зрителя. Поднявшись, Женя захлопал в ладоши. На лед полетели невидимые цветы и игрушки, а я смотрела на мужчину, ставшего для меня и болельщиком, и зрителем, и судьей. Но главное, ставшего для меня мужем и отцом моих детей. Слезы текли по лицу, а я стояла на льду и улыбалась. Пусть не миллионам, а ему одному, но это не делало меня другой. «Я был прав», — сказал Женя, когда я подъехала к нему. «И в чем?» После проката дыхания было сбивчивым и облизнула губы. Женя открыл бортик и накинул мне на плечи пиджак, словно это была толстовка с олимпийской символикой. Сунув руку в карман, Он вытащил монетку с дырочкой посередине. Взял ленту, которой была перевязана коробка с коньками, и вдел в нее. Подошел и повесил ленточку мне на шею. «Если бы за любовь давали медали, я бы взял все золотые», — сказал он. «Если бы медали давали за преданность, я бы отдал все до единой тебе». «Спасибо, что ты такая, Настя». «Так в чем ты был прав?» повторил я очень тихо. «В том, что могу любить только тебя», ответил он после недолгого молчания и, взяв меня за руку, сплел наши пальцы. Положил ладонь мне на спину, склонился и завладел губами. Нежно и страстно, напористо и бережно, трепетно и жадно. Так что у меня не осталось сомнений. Если бы за любовь давали медали, он бы получил.